произнес Рик Баннер, словно прося его о помощи. — Я не нашел их. Их нет тут. Если действительно Улис Мур и Пенелопа Мур умерли и похоронены в Килморской бухте, то почему их нет здесь? Продолжение следует.